Несколько порядков не слишком примечательны. Порядок Гариевых Гариалис из Южного Китая и запада Северной Америки любопытен в основном реликтовой географией. Причем там и сям распространены виды одного и того же рода Гария, например Гария флявесцинс. Порядок икоциновых икоциналис включает два семейства — новокаледонское онкотекация, онкотека-балансе и онкотека-хумбольттиана и универсально-тропическая икоцинация, например, икоцина сенегаленсис и Икацина манний Есть мнение, что они достойны выделения в собственный надпорядок, но формально для него никто ни разу даже не предложил название. Оригинально выглядит африканская пиронаканта мальвифолия, чрезвычайно толстый, бесформенный клубневидный ствол-комок, по ученому каудекс, больше похожий на полутораметровый камень, из которого сверху торчат тонюсенькие кривые веточки с махонькими листочками и невзрачными зелеными цветочками. Впрочем, стебель может в виде лианы вытягиваться на 15 метров. Такие валуны с чахлыми хвостиками на макушках, живописно раскиданные по красной африканской земле, выглядят крайне экзотично. Порядок Мэттиниузалис раньше включался в экоциновых в качестве семейства Мэттиниузация. Он и включает одно это семейство с десятком родов и полусотней видов, раскиданных по всем тропикам земли. Примером может служить южноамериканская. Мэттиниуза тесманиана, с ее желтовато-зеленовато-белесыми цветами в виде разорванной взрывом трубки фейерверка. Порядок валии цветных вахлиалис с единственным семейством вахлиации и единственным родом вахлия с пятью-восемью видами травки с мелкими желтыми цветочками, растущие в Африке и Индии. Наиболее известен вид вахлия капенсис. В целом они похожи на бурачниковых и посленовых, а раньше включались в камнеломкоцветных. Порядок бурачниковых боригиналис содержит лишь одно семейство боригинации, зато две с половиной тысячи его видов живут буквально по всей планете. Особенность бурачниковых — пушистые щетинистые стебли, защищающиеся таким образом от ползучих насекомых. Бурачниковые, большей частью травки, хотя есть и лианы, и кустарники, и деревья. Обычно это классические цветочки-цветочки, оживляющие общий растительный фон. Они бывают самых разных цветов. Синие — циноглоссум гранде, фиолетовые — Нама хиспидум, желтые — Литосперум карулинианум, белые — кодон роэнии. Цвет может меняться по мере цветения, после опыления и даже быть разным на разных цветах одного и того же растения. Оригинальны чрезвычайно плотные соцветия калифорнийской фолисма аренариум в форме вытянутых яиц из множества мелких фиолетовых цветочков, стоящих группами на Земле вертикально, как будто гнездами. Всепланетно распространена сотня видов незабудок меосотис. С названиями как-то не повезло не Забудки болотной или скорпионовой. Миосотис скорпиоидес – чудному голубенькому цветочку. Но что поделать, растет она на болоте, а молодые соцветия закручены спиралькой, что кому-то напомнило хвост скорпиона. Наши леса украшают медуницы пульмонария, например, неясная пульмонария Обскура и красная пульмонария Рубра. О родственниках. Всем известно, что взрослые амфибии – поголовные хищники, но известно и то, что в биологии из любого правила есть исключение. Среди амфибий такое уклонение – ромбоглазые квакши ксенохиля трунката, живущие в водоемах в листовых черешках бромелей в Бразилии. Они жадно пьют нектар и лопают мякоть плодов бурачникового дерева Кордиатагуахиенсис. Возможно, квакши участвуют и в опылении этих деревьев, хотя проглотить крупные семена не могут. Квакши эти готовы есть и другие растения, в частности, они замечены запоеданием цветка ириса, ирис гармоника. Существуют и другие растительноядные лягушки. В Индии и на Шри-Ланке диета взрослых эуфликсис хексадактиля на 80% состоит из листьев. На 27% — роголистника погруженного Цератофиллиум демерсум из семейства Цератофиляция порядка Цератофилялес, на 16% — Хидрилля вертицелята и на 11% — Отелео алисмоидес. Обе из семейства Хидрохоритация порядка Алисматалес, но лишь на 20% из разных животных. Порядок горячавковых — гентианалис чуть ли не самый цветочный из всех порядков и едва ли не самый красочный. В него входят 20 тысяч самых разных по цвету и форме цветов, предназначенных для самых разных насекомых, в основном бабочек и пчелок, а также калибри и летучих мышей. От врагов горячавковые защищаются опушением и химией, так что тут хватает невкусных и даже смертельно ядовитых представителей. Горячавковые склонны к срастанию оснований пятилепестков в трубку и образованию спирально завинченных цветов. Таковы белые с фиолетовыми пестринками, ротмания анне, Рубиация густофиолетовые эустома грандифлера, гентианоцея, белые аликсия буксифолия, апоциноцея, а также многие-многие прочие. Плоды горечавковых обычно съедобные, предназначенные для распространения муравьями, игуанами, центральноамериканская казасия, клузия и фолия, птицами, голубями, попугаями, дроздами и зверями, антилопами, жирафами, буйволами и всякими иными. Это один из самых плодоносных порядков. Впрочем, хватает и таких, которые распространяются на шерсти, ветром и водой. Более половины порядка составляют мореновые рубиацеи, больше 13600 видов, а это, между прочим, четвертое место по числу видов среди всех семейств цветковых. В большинстве своем это большие деревья, иногда с эффектными досковидными корнями. Известнее всех, наверное, 133 вида гордений, особенно гордения яминоидес, похожие на белые розы. Ими же в Японии и Китае ароматизируют чай. Сюда же входит психотрия, один из самых богатых родов растений, включающий 1858 или по другим подсчетам более 1900 видов. У Карибской психотрии урбаниана маленькие белые цветочки колокольчики растут как бы из более крупных фиолетовых цветов. У психотрий и родственных поветта На листьях имеются бактериальные узелки, бактерии, в которых выделяют гормоноподобные вещества, стимулирующие рост. Без них эти растения вовсе не способны расти. Масса красивых цветов содержится и в семействе горечавковых гентианоце, в том числе синие колокольчики горечавки генцианоклузии и совсем не похожие желтые генцианолютеа висячие длинные узкие оранжевые трубочки с желто-зеленым раструбом «Лисиантиус акселярис» и даже черные трубочки «Лисиантиус nigrescens. Среди 4300 видов кутровых апоцинацея, иногда из него выделяется семейство ластовневых асклепиадации, особенно прекрасны светло-розовые колокольчики с ярко-розовыми полосами «Апоцинум андроземифолиум» розово-фиолетовые олеандры, нериум олеандр, а также свекольные перепончатые плоские зонтики хоя у Устрофантус хиспидус концы маленьких желтоватых лепестков свисают длиннейшими нитями, а вот лиана церопегия дистинкта уставлена цветами, совсем не похожими на цветы, а скорее на бумажные фонарики. С узким белым низом, испещренным фиолетовыми пятнами, пятигранным зеленым или розовым верхом и сиреневой волосатой трехдольчатой антенной навитой палочки на макушке. Наши травы украшают фиолетовые цветочки-цветочки барвинков «Винка», большого «Винка-майор» и малого «Винка-минор», а также маленькие темно-сизые цветочки редкостных ластовней «Винцетоксикум» — русского Винцетоксикум россикум украинского Винцетоксикум украиникум донецкого Винцетоксикум донецзикум и других. Некоторые южноафриканские суккулентные кутровые максимально кактусоподобны. Пестрые желто-бурые цветы звезды мясистых орбеа, например, орбеа вариегота, а также большие, плоские, серые, желтые или красные жестяные цветы вытянутых колючих Хоодия. Самые известные хоодия гордонии и ходя курории привлекают мух своим сходством с разлагающимся мясом и гнилостным запахом. Бушмены использовали эти растения для подавления аппетита на долгой охоте. Родственные хоэрния на своих колючих стеблях типа кактусовых или молочайных растят еще более экзотические цветы. У хуэрния пелянсии красные с жирными лепестками, покрытыми желтыми колючками. У хуэрния туретти, хуэрния ноухузии и хуэрния зебрина в виде строгой пятиконечной звезды с гладкими лепестками и с поперечными красно-желтыми полосками. Мадагаскарские и южноафриканские кутровые похиподиум тоже приспособились к засушливым условиям. Пол человека или слонов естебле, похиподиум намакванум, торчат в пустынях южной Африки очень странными столбами, четырехметровые колючие волосатые, как бы обрубленные бревна, совсем без веток, с махоньким хохолком из длинных листьев и красными цветочками на макушке. Мадагаскарский похиподиум гаи. Классическое бутылочное дерево с высоким и совершенно прямым, но вздутым стволом и пучком кривых коротких толстых веток на верхушке. Его сосед, Пахиподиум Грацилиус, имеет прямо обратный облик, очень толстый, короткий стебель и длинные, многоветвящиеся, хитрые изогнутые, тонкие ветви, вроде шевелюры медузы-горгоны. Мадагаскарская пальма Пахиподиум Ламерика. Имеет в чем-то средний облик. Ее стволы очень толстые, умеренной длины, двоящиеся у основания, для оригинальности покрыты аккуратными рядами тонких шипов, свинцом больших листьев наверху и большими белыми цветами со спирально расположенными лепестками. Похиподиум хиподиум рутебергианум – толстое дерево с широкой кроной, а похиподиум хиподиум саундерсии – Низкий пень поперек себя шире, из которого наверх тянутся быстро сужающиеся веточки. Южноафриканская брахистелма-арноттии, она же анисотома-арноттии, выставляет на поверхность лишь жалкие веточки с небольшими листочками, под землей же разрастается огромной круглой сплющенной репой. Обвойник галиум эфедроидес, он же переплека эфедроидес, растущий на скалах в Испании и Северо-Западной Африке, полностью потерял листья и стал похож на эфедру. Аналогично мадагаскарский лазящий кустарник Цинахум боярианум, она же Деканема боярианум, почти расстался с листьями. Выглядящая как сушёное сено с комочками мизерных, белесо-желтоватых цветочков, безлистная лептодения пиротехника, растущая от Западной Африки до Индии, знаменита способностью легко загораться. Вообще это крайне полезное растение. Стебли идут на корм верблюдам, а цветы пастухам, из него можно делать и веревки, и лекарства. На сосновые хвоистые, только с белесыми цветочками, похожи ветки бразильского хэмипогон сетацеус. Конечно, горячавковые интересны не только эстетически, бывает от них и более практичная польза съедобные плоды многих кутровых апоценацея. Красные ягоды африканских лиан карис, кариса корандас, кариса беспиноза, кариса макрокарпа, Родственной Лиокея Везикулеза питались еще проконсулы в Русинге 20 миллионов лет назад, костариканских Гонолебус Эдулис, юго-восточноазиатских Вилюгбея Эдулис. На дощечках из Алистония-Схолерис, Апуцинацея, в Малайзии писали до торжества бумаги. Из многих кутровых — Лякмелля, Парамерия, Петупенция, Урцеоля, Ландольфия, Клитандра, Вулегбия, Коума-Макрокарпа, криптостегия грандифлора, Ханкорния-Специоза, Рафионакме-Утилис — добывали каучук. Из корней Средиземноморской марены-Красильной — Рубиатинкторум. Rubia Рубиация уже сотни лет получают красную краску, стойкую на протяжении собственно столетий. В семействе гентианация несколько раз независимо эволюционировала микогетеротрофность: у Бартония, Котилянтера, Оболярия, Voeri воири и воирия, например, воирия тенелла полностью лишенный хлорофила микотроф, полностью живущий за счет грибов глеомеромикота. На щуплых белесых стебельках он поднимает над почвой маленькие белые цветочки. Как уже говорилось, многие горячавковые содержат всяческие невкусности, что, собственно, отражено и в их названии. Собственно, горечь горячавки генцана повсеместно наводила на мысль, что ей можно лечить что угодно кашель, судороги, ушибы, артрит, подагру, туберкулез, чуму, диарею, запоры, изжогу, цингу, желтуху, аллергию, рак. Чакруна психотрия виридис, главный ингредиент амазонской шаманской галлюциногенной аяуаски. Вместе с чалипонгой диплоптерис кабрерана и семейства мальпигиоцея порядка мальпигиалис. Эти растения содержат алкалоиды гармин, гармолин и всякие другие, основательно ударяющие по человеческому мозгу. По этому поводу в России такие гадости строго запрещены, за них можно отхватить 11 лет. Но и в наркотиках бывает полезная сторона. Эта дрянь действует как крайне эффективное глистогонное средство. Видать, с аскоридам и прочим червякам тоже приходят такие несказанные галлюцинации, так что они аж помирают. Кстати, как лекарство от амебной дизентерии используется родственная ипекакуана, карапихеа ипекакуанха, она же рвотный корень психотрия ипекакуанха и цефелис акумината, содержащая алкалоид эмитин. В Юго-Восточной Азии селяне жуют свежие листья маренового кратома, митрогина специоза, активные вещества которого действуют подобно опиоидам. Крестьян на рисовых плантациях это бодрит, а в России за такое стимулирование светит немаленький срок. Не жуйте всякую дрянь, не надо. Куда позитивнее другие мареновые, андские хинные деревья цинхона. Из коры коих получают хинин – лучшие средства от малярии. Довольно долго перуанские власти запрещали вывозить семена хинного дерева, чтобы не потерять монополию, а дикие деревья были уже почти полностью вырублены. В середине XIX века начались попытки выращивания цинхона колисая на Яве, где проблема малярии была более чем актуальна. Но после хиноводы перешли на более мелкое, но более насыщенное хинином дерево цинхона лидгариана. Используются также цинхона официналис и цинхона пубесцинс. В 1944 году хинин научились синтезировать искусственно. Между прочим, в России хинин почти невозможно достать, так как у нас малярии нет. Хотя телами среднеазиатских и азербайджанских мигрантов плазмодии уже доставлены в Москву и заселены в местных комаров, так что вероятность заболеть прямо в столице не такая уж нулевая. При поездках в малярийные страны типа Судана приходится добывать хинин окольными путями из Египта или прочих подобных мест. В Камеруне против малярии хорошо заходит кора кутровой пекролима нетида. Ядовиты и многие кутровые. Листья лякмеля ляктесценс заменяют кокаин, кому не досталось, и что мы категорически осуждаем, на северо-западе Южной Америки. А ибога, табернанте и Бога используются в галлюциногенных ритуалах при инициации в тропической Африке. Жизнь охотников облегчают многие кутровые. Сердечные гликозиды Строфантины, Строфантус комбе и Строфантус гратус позволяют отравлять стрелы в Камеруне. Из вполне себе садового олеандра Нериум олеандр можно получить столь же смертельный яд, только вот в европейских садах пока никто не охотится с отравленными стрелами, а потому гликозид из олеандра применяют как лекарство при болезнях сердца. В Танзании на острове Эйаси Хадза делают яд для стрел из розы пустыни «Адениум обезум», а в Намибии бушмены из «Адениум бэхмеанум». Процесс создания яда незамысловат и весьма быстр. Толстый стебель срубается, сочная сердцевина выскребывается, разминается и выжимается в миску, после чего минут за 15 сок выпаривается. На выходе получается черная липкая смола. Чтобы она не слишком липла, Ее обваливают в золе того же костра. Итоговая серая лепешка может храниться практически вечно. Главное, не поцарапаться при намазывании яда на наконечник. Впрочем, на эту незадачу есть своя оказия в виде сока очередной целебной древовидной акации. Ядовитость адениумов используется и иначе. Из измельченных мясистых листьев делают мази, средства от укусов змей и скорпионов, а корень, неожиданно, заваривают как чай, одновременно тонизирующий и противолихорадочный. Есть и другие виды этого замечательного рода. Адениум сомаленсе, адениум мультифлорум, адениум олеефолиум и прочие. Их довольно часто выращивают как декоративные. Развесистые толстые деревца с пухлыми ветвями, желтовато-серой корой, ярко-зелеными плотными листьями и большими розовыми цветами — эффектно возвышаются на камнях в пустыне и видны отовсюду. Совсем уж гротескный вид со стволом-бочкой и маленькой компактной кроной имеют сакатранские бутылочные адениум-обезум-сакатранум. Очень похожи на адениумы родственные центральноамериканские плюмерия. Самые популярные цветы белые с желтой серединой плюмерия-альба и розовые плюмерия-розе хотя цветочки у нее несколько иные, с большими белыми или розовыми лепестками, уложенными спиралью. Ее, как и адениумы, сплошь рядом растят для красоты, но она не менее ядовита. Южноамериканский стрихнос ядоносный, стрихнос токсифера и семейство логониоцея содержат алкалоиды стрихнин и бруцин, а потому является основой знаменитого яда курары. Смертоносную мазь индейцы получают из корней и стеблей именно этого растения и хранят в горшочках-колебасах. Любопытно, что яблокоподобные плоды стрихнос мадагаскариенсис, стрихнос игнатии и стрихнос спиноза вполне съедобны, а ядовиты лишь их семена. Есть такое яблочко надо очень осторожно, не дай бог прикусить язык и разгрызть семечко. Возможно, Белоснежка была просто неосторожна и жадно разгрызла и прикусила. Мачеха же ничего и не травила. Тем более, что сама ведь съела половину яблока безо всяких последствий. А ведь по навету мачеху в итоге заставили плясать в раскаленных железных башмаках до смерти. Родственная и тоже ядовитая североамериканская Спигелия-Мариляндика Часто украшает сады благодаря своим алым цветам трубочкам с зелеными кончиками лепестков и далеко высунутыми желтыми пестиками-тычинками. А бразильская мелкая травка, спигелия генуфлекса, по мере созревания плодов, изгибается, склоняется к земле и сажает свои семена сразу в почву. Ядовитость кутровых используют не только люди. Гусеницы бабочек-монархов Danaus плексипус в Северной Америке, питаются листьями многих видов ваточника – асклепиас, в том числе асклепиас тубероза. Ваточники содержат сердечные гликозиды-кардинолиды, так что для здоровья не полезны. Для начала гусеницы перегрызают главную жилку листа, чтобы поступление яда прекратилось, а после едят умеренно ядовитую листовую пластинку. Яд они не переваривают, а накапливают в своих тушках – Причем отрава сохраняется и в куколках, и во взрослых бабочках. По этому поводу монархи даже имеют предупреждающую окраску, контрастную черно-бело-желтую у гусениц, оранжевую у бабочек. Благодаря ядовитости они могут не прятаться, а собираться огромными толпами, особенно впечатляющими на зимовках. Впрочем, знамениты монархи не этим, а своими миграциями. В конце зимы – Они летят из Мексики на север, через несколько поколений осенью добираются до Канады. Осеннее поколение запасает жирок и мигрирует на зимовку обратно в Мексику на 3000 километров. Монархи могут летать через Атлантический и даже Тихий океан, отчего встречаются в Европе, Новой Зеландии, Австралии, Новой Гвинее и Индонезии. Долетают они и до Африки, и до островов Индийского океана. Кстати, часто монархов называют самыми далеко мигрирующими бабочками, но с этим званием могут поспорить наши репейницы Ванесса Кардуи, которые порхают до 500 километров в день и 5000 километров суммарно от Северной Африки до Европы и от Урала до Скандинавии. Просто как любой кулик на любом болоте, американские энтомологи склонны громко кричать о своем и игнорировать иное. Чаще гречавковые защищаются от насекомых ядами и пухом на стеблях, но иногда и сотрудничают. Особенно любят муравьев Мареновые. Центрально-южноамериканские деревья дуроя, например, дуроя сакцифера, на основаниях листьев отращивают мешки формикарий. Живущие там муравьи, Мирмеляхиста с хуманни, впрыскивают муравьиную кислоту в листья проростков других растений, убивая их. Одновременно дуройя херсута в своих корнях выделяет ингибитор плюмерицин, также подавляющий рост соседей-конкурентов. В итоге дурои спокойно растут чистыми насаждениями, которые местные аборигены называют «садами дьявола», так как точно знают, что идеальность дуроевых посадок обеспечена лесным демоном Чуятаки. Родственные дуройям эпифиты – хиднофитум формикариум – и Мирмекодия эхината зашли дальше. Их стебель расширен в полуметровый бесформенный клубень каудекс. Снизу колючие придаточные корешки, сверху две-три кривые веточки с листьями, внутри которого рассасываются полости и ходы, домации, в кое заселяются муравьи – Иридомирмекс кордатус, Кампонотус, крематогастер, Мономориум, Топинома и Паратрехина. Насекомым — уютный дом и внецветковый нектар, растениям — защита и всяческий гнилой мусор, натасканный старательными мурашками, а также их какашки, то есть источник азота, углекислого газа, кальция и прочих дефицитностей. До уровня настоящего мутуализма продвинулись несколько видов эпифитных мореновых сквамлярия, растущих на Соломоновых островах Вануату и Фиджи. Сквамиллярии, подобно гиднофитумам и мермикодиям, отращивают толстые каудексы с ходами внутри, где живут муравьи, а также обычно выделяют нектар для подкормки жильцов. Некоторые виды сквамиллярия ебониана, сквамиллярия тенуифлера и сквамиллярия вилькинсонии привечают 14 видов муравьев, хотя от третьей до пятой части растений остаются незаселенными. Муравьи же могут жить как в разных сквомиляриях, так и в собственных бумажных гнездах. Но на Фиджи муравьи Филидрис-Нагазау подошли к делу основательно и фактически занялись настоящим сельским хозяйством. Причем, если молекулярные часы не врут, занялись уже 3 миллиона лет назад. Муравьи начали крестьянствовать, когда мы еще даже не начали колоть камни. Шесть видов сквамылярий, сквамылярия Граи, сквамылярия Хукслеана, сквамылярия Имбербис, сквамылярия Майор, сквамылярия Текии и сквамылярия Вильсонии уже полностью зависимы от насекомых, причем только и исключительно от Филидрис нагасау. Семена не распространяются сами и уже не могут прорастать без муравьев а муравьи не умеют строить гнезда, полностью полагаясь на домации сквамилярий. Филидрисы вполне целенаправленно достают семена сквамилярий из несозревших плодов, причем именно нужных видов, а не каких попало. Потом сажают их в трещины коры деревьев, а после старательно ухаживают за сеянцами, гадя на них и внутрь них, и тем снабжая их ценным азотом. Из-за того, что муравьи добросовестно пихают семена в щели поглубже, именно у мутуалистических сквамилярий появилась специальная корневая ножка, выталкивающая проросток наружу. У неспециализированных видов такой ножки нет. Филидрисы сажают сквамилярий никуда попало, а именно на дюжину видов деревьев, предпочитая четыре – фикус виценсе, какая-то эритрина и два неопределенных вида макаранга либо имеющих нектарники, либо сочные плоды и мягкую съедобную сердцевину. Показательно, что именно на этих деревьях не растут другие сквамилярии, неинтересные филидрисам. Такое взаимодействие особенно выгодно обеим сторонам. Неспециализированные муравьи заселяют колонии одно растение, а филидрисы — до 25. Есть и другие мермекофильные мареновые — анториза и мирмефитум. Среди кутровых дисхидия майор, она же дисхидия рафлезиана, дружит с муравьями Иридомирмекс мирмекодия. У этой эпифитной лианы некоторые листья разрастаются и заворачиваются вытянутые мешки длиной в ладонь. Тут-то и поселяются насекомые, снабжая растения азотом и прочими радостями. Заодно в мешках скапливается вода, а в небольшое отверстие наверху Растение запускает свои же воздушные корни, которые в эту воду макаются. Получается, растение поет само себя. Любопытно, что родственные виды – дисхидия астефана и дисхидия парвифолия – не поселяют муравьев в мешочки, но запускают корни в гнезда муравьев крематогастер, живущих, в свою очередь, в ходах внутри стволов и ветвей дерева лептосперум флявесценс. Корни эпифита тянутся внутри дерева на 20-60 см. Эти эпифиты пользуются муравьиным бардаком, как источником азота, но сами им вроде ничего особо не дают. По крайней мере, нектара не выделяют, а семян с питательными элайосомами производят очень мало. Наконец, самое влиятельное мареновое — кофе кофе арабика». Как это часто бывает, этот куст с белыми цветочками и зелено-красно-черными ягодками имел в виду совсем другое. Кофеин — яд, предназначенный выйти из эндосперма семени в почву и гербицидно подавить растений конкурентов, заодно отпугнуть насекомых вредителей, а в малой дозе привлечь пчел-опылителей. Но люди решили иначе. Отличный яд, а давайте разведем его кипятком — и хряпнем утром чашечку. И ведь исследования показывают, что пара-тройка, а то и четверка чашечек кофе по утру действительно снижают риски для здоровья и смертность. Правда, в другое время суток кофейная магия не работает. Ясно, что с любым продуктом можно переборщить, так и кофе в избыточном количестве может вызвать зависимость и сказаться на суточном режиме и сердцебиении. Но в целом, сколько ни искали вредных эффектов от кофе, явных и общих так никто и не нашел. О родственниках. Кофеин действует не только на людей. Очень показательны эксперименты с пауками. Если восьминогого зверька накормить мискалином, он забудет сплести половину паутины, а что навяжет, то с ошибками. Если обкурить гашишем... То паук свояет хорошо если треть или четверть паутины и тоже с косяками, а на остальное забьет. Если заглючить беднягу ЛСД, то он натянет солнышко из одних радиальных лучиков, без поперечных перекладинок. Наркотики зло. Но хуже всего кофеин. Если взбодрить паучка кофеем, то у него получается полный хаос из каких-то отдельных ниточек под совершенно случайными углами. Такие эксперименты — уже история науки. Теперь такие не проведешь. И наркотики ныне ученым просто так в аптеке не купить, и паучков жалко. Да и возмущенные зоозащитники набегут, по любознательной головушке настучат. Так что от подобных исследований остались лишь мутные черно-белые фотографии кособоких паутин пауков-наркоманов. Исходно кофе растение юго-западной Эфиопии. В XV веке его пили в Йемене, через пару-тройку столетий он дошел и до Европы, а с расцветом колониализма начал свое победное шествие по всей планете. Исходно кофе готовили в виде отвара мягких оболочек около плодников. Потом догадались обжаривать зерна. Думается, кто-то выкинул зернышки отходы в очаг и проникся ароматом. С того все и почалось. Параллельно же готовят напиток из высушенных и обжаренных цветов. Между прочим, влияние кофе, равно как и чая с какао на человеческую цивилизацию, было совершенно глобально. До их торжества вся Европа пила либо воду, либо пиво. Воду пить проще, но в средневековых эпидемических реалиях могло быть фатально. Дизентерия и холера еще никому здоровье не добавляли. Пиво же действовало вроде как антисептик, давало немало калорий, а заодно, будучи антидепрессантом, расслабляло после нелегких трудов. В Северной Европе XVII века каждый человек в год выдувал от 156 до 700 литров, в среднем 300-400 литров пива. Для сравнения, нынешние американцы выпивают всего 78 литров в год, британцы — несчастные 74 литра — и даже пресловутые пивные немцы, жалкие 107 литров. А в былые времена существовало даже такое дивное блюдо, как пивной суп, только вот постоянное, хотя бы и легкое алкогольное опьянение нездорово сказывается на интеллектуальных достижениях. А когда буквально все люди, от детей до стариков, постоянно под градусом, чего можно ждать от такого общества? В XVI веке, Кофе робко появился в Европе. Практически одновременно с кофе испанцы привезли из Америки какао, а сто лет спустя в Европе стал доступен чай. Новые напитки потихоньку пробивали себе дорогу. И вот в XVIII веке, в веке просвещения, кофе становится куда более популярным и доступным. Кофейни заменили пивнушки и чудесным образом — Люди стали на глазах трезветь, протирать мутные зенки и активно творить что-то позитивное. Проясневшие люди стали больше думать. Кофе, великий отрезвитель, запустило новое время энциклопедистов, философов-гуманистов, крамольных идей о демократии и светлом будущем. В 1688 году Эдвард Ллойд открыл кофейню в Лондоне, а между делом стал общаться с клиентами, из чего выросла страховая компания «Ллойд». В 1720 году появилась венецианская кофейня «Кафе Флориан» на площади Сан-Марко. Она работает и до сих пор. Неспроста вокруг цвело искусство нового типа. В кофейне «Мерчанс» начался банк Нью-Йорка, в кофейне «Джонатанс» — лондонская биржа, В других подобных — аукционные дома «Кристис» и «Сотбис», а Оксфордский кофейный клуб стал королевским научным обществом. В парижском кафе «Прокоп» за своим столом, который хранится там и поныне, выпивая по 50 чашек кофе в день, творил «Вольтер». Там же Руссо играл в шахматы с Дени Дидро, а Робеспьерс со товарищи планировали французскую революцию. Заглядывали туда же Наполеон Бонапарт, однажды он даже по бедности оставил там свою шляпу в качестве оплаты за кофе, и неожиданно Бенджамин Франклин, нахватавшийся там вредных революционных идей от Ричарда Прайса. В греческой кофейне заседал Исаак Ньютон, в Сейнт Джеймс Джонатан Свифт, в голове турка Сэмюэл Джонсон с друзьями. Что важно, в стенах подобных заведений могли встречаться самые разные люди, неравных сословий и достатка. Обмен идеями, что важно, трезвыми, увеличился многократно. Показательно, что в том же XVIII веке помаленьку набирала обороты Великая промышленная революция. Новый режим работы, более напряженный, в тесных помещениях и скоплении людей, требовал новой работы головы. Фабрики и заводы требовали новых людей, как рабочих, так и инженеров и владельцев-капиталистов, с новым подходом к жизни. Первым нужна была бодрость ранним утром при отправлении по гудку к станку, а днем — трезвость на производстве. Вторым — трезвое соображение при проектировании сложных механизмов и процессов. Третьим — трезвый расчет в организационных делах, чтобы превзойти ушлых конкурентов. Случившаяся ранее реформация, сменившая католический мистицизм и слепое послушание на протестантский рационализм и предприимчивость, прекрасно подготовила идеологическую почву под новое поведение. Кофе же выступил гарантом реализации назревших перемен. Одновременно подобные же процессы затевались и в других частях света, но по иным причинам не привели к тем же результатам. Например, в Стамбуле кофейни тоже были местом сбора любителей философии и политики, а стало быть рассадниками вольнодумства. Неспроста Султан Мурат IV в начале XVII века запретил подданным Османской империи пить кофе под страхом смертной казни. Такие запреты вводились и раньше. Забавно, что в то же время христианские функционеры в Европе проклинали Черную кровь турок ибо это мусульманское пойло губит христианские души. А несколько позже турецкого султана, в 1675 году, английский король Карл II издал прокламацию о запрещении кофеин, этих пристанищ смутьянов и просто бездельников. Правда, времена уже были не те, что прежде, и после народного негодования кофейни открылись заново. Кофейни, очевидно, существуют и поныне. Конечно, с развитием интернета и прочих средств удаленного общения роль посиделок за чашечкой кофе резко просела, но не исчезла совсем. Все же не просто так аппараты по продаже кофе стоят в каждом свободном углу — на станциях, метро, в аэропортах, министерствах и библиотеках. Кроме кофе-арабики, есть и другие. Второй по популярности вид — кофе Робуста. «Кафеа Каныфора». Всего же описано больше 120 видов, причем некоторые никто не видел десятилетиями после их первоописания. Примером могут служить западноафриканские «Кафеа Стенофилля», «Кафеа афинис, «Кафеа Бревипс» и «Кафеа Конгенсис». Часть из них даже пытались ввести в культуру, а часть даже возделывается где-то на Черном континенте, Только остальной мир про это почти ничего не знает. Садоводу на заметку. Вроде уже всем известно, откуда берется кофе копелювак, но совсем не упомянуть его невозможно. В Индонезии и Индии, во Вьетнаме и на Филиппинах живут виверы мусанги, пародоксурус гермафродитус. Они съедают кофейные ягоды, и гадят полупереваренными кофейными зернами, сдабривая их по пути цибетином, выделениями анальных пахучих желез. Пищеварительные ферменты, кишечные бактерии и цибитин, меняют аромат кофе, что вроде как должно оправдывать ту бешеную цену, кое заламывается за испражнение цветы. Правда, с того момента, когда лювак оказался самым дорогим кофе в мире, Бедных мусангов заточили в клетки и начали пичкать кофеем в таких объемах, что цена упала до совсем смешной. Но ценители, конечно, знают, что настоящий лювак собирается только из какашек диких мусангов, которые могут выбирать самые спелые ягодки, да к тому же едят не только кофе. Аналогично кофе «Черный бивень» выковыривается из помета слонов в Таиланде. Полсотни долларов за чашечку — Отличная цена за такой деликатес. Вечный вопрос. Как до такого вообще дошли? Кому первому пришла светлая мысль в голову? А что, если выковыривать полупереваренные зернышки из какашек и варить из них напиток?